Она еще смотрела ему вслед, пораженная мрачной надменностью его взгляда, столь приветливого накануне, когда ее старший сын, прибежавший из сада, сказал ей, обнимая ее, «У нас каникулы, господин Жюльен уезжает в отпуск». При этих словах госпожа де Реналь почувствовала смертельный холод. Она была несчастлива в своей добродетели, но еще несчастнее в своей слабости».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 мальчик отправился в горы. Быть обязанным считаться с каким-то жалким работником, который еще и дерзит нам. Вот, однако, до чего мы дошли. Если мой муж, совершенно неподозревающий, как глубоко он оскорбил Жульена, думает, что он уйдет от нас, то что остается мне думать? Сказала себе госпожа Дереналь. «Ах, все кончено». чтобы иметь возможность, по крайней мере, выплакаться на свободе и не отвечать на вопросы госпожи Дервиль, она сослалась на ужасную головную боль и легла в постель. «Вот каковы женщины», повторял господин Дереналь. «вечно что-то расстраивается в их сложном организме». И ушел, посмеиваясь. В то время как госпожа Дереналь терзалась муками жестокой страсти, так неожиданно охватившей ее...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 по которым ду течет на юг, на плодородные равнины Бургундии и Божоле. Как ни была нечувствительна душа этого юного чистолюбца к красотам природы, он не мог временами не останавливаться, чтобы взглядывать на эту внушительную, широкую панораму. Наконец, он достиг вершины высокой горы, возле которой начиналась дорога к уединенной долине, где жил Фуке, молодой лесоторговец его друг. Жульен не торопился увидать ни его, ни вообще какое-либо человеческое существо. Притаившись, подобно хищной птице, среди голых утесов, венчающих высокую гору, он мог издали заметить всякого приближающегося к нему человека. Он нашел маленький грот на склоне одной из почти вертикальных скал. Он направился туда и вскоре занял это убежище. «Здесь», — сказал он, сверкая радостно глазами, —